«Подвинься-ка, Билл!» прикрикнул мистер Дейкор, некоторое время спустя крутя хвост своему быку. В те дни чуть не каждый фермер держал быка, и все они носили кличку Билли или Билл. Этого, решил я, произвели в Билла за могучую стать. Он отличался покладистым нравом и послушно сдвинул свою огромную тушу чуть в сторону, Так что между ним и деревянной перегородкой, к которой он был прикован цепью, открылся узкий проход. Теперь я мог добраться до его шеи. Мне ведь надо было только измерить складку там, где я раньше ввел ему туберкулин. Кутиметр я раскрыл почти до предела. Такой толстой была кожа на мощной шее. «Тридцать!» — крикнул я фермеру. Он, посмеиваясь, записал эту цифру в журнал туберкулиновых прок. «Ну, шкура так уж шкура!» «О, да», — сказал я, начиная протискиваться к выходу. «Так ведь он не совсем замухрышка!» Насколько не замухрышка, я оценил в ту же секунду, потому что бык внезапно шагнул в бок и прижал меня к перегородке. Коровы проделывают такие штуки постоянно. И я высвобождался, упираясь спиной в то, что за ней было, и отталкивая их ладонями, но ведь то были коровы. Охая, я из всех сил давил в складке жира, покрывавшей крутой серебристый бок, но с тем же успехом я мог бы попробовать сдвинуть дом. Фермер бросил журнал и опять ухватил хвост, но на этот раз бык не шелохнулся. Нет, в его поведении не было ни малейшей злобы, просто ему захотелось привалиться к стене. И думаю... Он даже не заметил крохотного человечка, отчаянно избивавшегося под его ребрами. Но, хотел он того или нет, исход мог быть только один. Я превращусь в лепешку. Выпучив глаза, постановаясь, задыхаясь, я нажимал, нажимал, но не продвигался ни на дюйм. И в тот миг, когда я решил, что хуже уже быть не может, Билл принялся чесаться о перегородку. Так вот почему он к ней вздумал прижиматься — Поскрести место, которое зудит. Меня же это ввергло в окончательную панику. Мне казалось, что все мои внутренности перетираются в кашу. Я задергался из последних сил, но бык усилил нажим. Мне даже думать не хочется, чем бы это кончилось, если бы доски за моей спиной давно не подгнили. Но когда я уже терял сознание, раздался громкий треск, и я вывалился в соседнее стойло. Я лежал на обломках, глотая воздух, и беспомощно смотрел на мистера Дэй в кровожидании, пока мои легкие снова заработают. Фермер, оправившись от первого испуга, энергично потирал верхнюю губу, вежливо борясь с хохотом, но его маленькая дочка, наблюдавшая за всеми событиями с наваленного в углу сена, не унаследовала его деликатности. Восторженно визжа, она тыкала в меня пальцем. «Ой, папка, ты погляди на него, папка, ты видел, какой смешной?» Она буквально билась в конвульсиях. Ей было не больше пяти, но, не сомневаюсь, это зрелище она запомнила на всю свою жизнь. Наконец я поднялся с пола и сумел, спасая свое достоинство, представить случившееся пустяком. Отъехав, однако, от фермы мистера Дейкера на милю, я остановил машину и ощупал себя с ног до головы. Все ребра дружно ныли, словно меня переехал небольшой дорожный каток, а на левой ягодице, несомненно, зрел синяк. Там, где я приземлился, на кутиметр, но в остальном я, видимо, остался цел, невредим. Стряхнув с брюк щепки и труху, я влез в машину и заглянул в список предстоящих визитов. Я прочел следующий адрес... и по моему лицу разлилась блаженная улыбка. Миссис Томпкин, Джейс Минтерос, 14. Подрезать клюв волнистому попугайчику. Да здравствует бесконечное разнообразие ветеринарной практики. После этого чище мне настоятельно требовалось что-то маленькое, слабенькое. Безобидная. Ну, слом волнистый попугайчик. Дом номер 14 стоял в строю скверных кирпичных домишек, которые после Первой мировой войны так любили возводить подрядчики. Я вооружился щипчиками и вылез на узкий тротуар. Выходившую прямо на него дверь мне открыла симпатичная рыжая женщина.